Глава тридцать четвертая. Даша. «Остановись вон там», – она указала на здание с большой вывеской «Кабинет УЗИ». «Уверена?» – с сомнением уточнил Егор. «Что-то не внушает это место мне доверия». «Уверена. Не всем же простым смертным ходить в элитные клиники», – ответила она без малейшего колебания. «Ты жди здесь, я сама справлюсь» командовала девушка, выбираясь из машины. Отойдя на несколько шагов, она обернулась, услышав, как он её окликнул. "Деньги нужны, платить чем будешь?" Даша замешкалась, с сожалением вспомнив, что забыла взять кошелёк. Она вернулась к машине и молча приняла протянутую им в опущенное окно карту. Йенгор Мужчина ждал её, раздражённо поглядывая на часы. Ещё минута, и он сам пойдёт в этот чёртов кабинет УЗИ. Да что можно делать там так долго? Неужели полчаса не хватило на обследование? Только он взялся за ручку двери, как увидел Дашу, выходящую из клиники. Она опустилась с порога и застыла, не шевелясь, будто забыла, куда ей идти. Егор подождал несколько секунд, и вышел из машины, быстрым шагом направившись к ней. Он остановился напротив и нахмурился. В ее глазах блестели слезы. «Что?» — нетерпеливо спросил он и услышал надрывистый шепот. «Здесь сказали, что ситуация еще хуже. Если начнется отслойка, мы можем умереть», — выдохнула девушка и сжалась как-то неестественно умереть уменьшившись в размерах. Ребёнок: "Я чёрт, выргыл он злобно. Я их уничтожу". Он ринулся было к входу в клинику, но Даша остановила его, схватив за рукав. "Не нужно", попросила она жалобно, а в глазах проскальзывала мольба. "Ладно, потом разберусь", прорычал мужчина сквозь зубы и повернулся к ней. "Успокойся, слышишь?" Всё, что тебе там наговорили, полный бред. Тебя наблюдает лучший врач в городе, так что беспокоиться не о чем. Я и сам хорошо изучил эту тему, пообщался с разными специалистами. Сделают кесарево, и ты даже не почувствуешь. Всё будет хорошо. Не будет, отрицательно качнула головой девушка и всхлипнула. Нельзя кесарево. Почему это? Не понял Егор и опустил взгляд на её бледную руку, всё ещё продолжающую сжимать его рукав. У меня аллергия на наркоз, выдавила она не своим голосом. В смысле аллергия? отчакнулся он, словно получив удар обухом по голове. Какой может быть смысл? воскликнула Даша и прикусив нижнюю губу, обняла себя трясущимися руками за плечи. В 10 лет мне удаляли аппендицит, и я чуть не умерла от анафилактического шока. Ты уверена, что это произошло из-за наркоза? Мне было 10 лет. Как я могу быть уверена? Так и записано в моей медицинской карте. Да и родители всегда, когда я болела, тщательно подбирали мне лекарства. Эта информация на мгновение выбила Егора из колеи. В голове пронёсся бессвязный поток мыслей. Он попытался было сосредоточиться хотя бы на одной, чтобы найти выход, но не смог. Следующий вопрос девушки окончательно его обескуражил. Мы умрём, да? Она смотрела на него таким отчаянным взглядом, что у него непроизвольно сжалось сердце. Её мокрые ресницы дрожали, а глаза покраснели от застилающих их слёз. Она медленно моргнула, и две большие капли скатились по бледным щекам, оставляя после себя влажные неровные дорожки. "Умрём", повторила Даша дрожащими губами, а её руки соскользнули с плеч и повисли неподвижно. Девушка была не в себе, взгляд, полный страха, метался из стороны в сторону. "Послушай меня", наконец-то нашёлся Егор с ответом. Но она его будто не слышала, поэтому чтобы привлечь её внимание, он взял её ледяные кисти в свои и сжал. Ничего подобного не произойдёт, обещаю тебе. Завтра же поговорим с врачом, и он отошёт выход с да димонализа на аллергены, и тебе подберут правильную анестезию. Наверняка технологии эти годы не стояли на месте. Поверь мне, Всё будет хорошо. Даша. Хорошо, хорошо, хорошо. Повторила она несколько раз у себя в голове и пошла вперёд. Ничего не видя перед собой, девушка просто двигалась. Наверное, она хотела уйти подальше от проблем, убежать, скрыться, только вот ослабевшие ноги не слушались, а каждый шаг отнимал огромные силы. В итоге ноги онемели и подогнулись. Она устояла лишь благодаря вовремя подоспевшему Егору. Одной рукой он придержал её за спину, а другой ухватил за локоть и осторожно повёл к машине, на ходу спросив: "Успокоительное у тебя с собой?" "Не взяла", выдавила она с трудом. "Отвези меня домой". Даша не сразу заметила, что машина остановилась. Она подняла голову и увидела до боли знакомый подъезд. Душа вырывалась из тела, просясь в тот чей дом, но она не могла. Сейчас не могла, как бы сильно этого ни хотела, как бы долго об этом ни мечтала. Я не взяла ключи, шепнула девушка и откинувшись на спинку сиденья, закрыла глаза. Она отстранённо чувствовала, как автомобиль сорвался с места. А у неё из-под ног будто бы ушла земля. Внутри вдруг начало появляться полное равнодушие к тому, где она сейчас находится. Вчерашние проблемы теперь казались сущим пустяком. Усталость накрыла её, словно ватное одеяло, и ещё сильнее прижала к кожаному сиденью. Веки стали становиться горячими и тяжёлыми, от чего даже было больно моргать. Она зажмурилась и больше не смогла открыть глаза. Сознание, как весенний ручейёк, медленно уплыло вдаль, туда, где спокойно и хорошо. Егор. Девушка заснула, видимо, последние события её окончательно вымотали. Егор посмотрел на мать своего ребёнка и вдруг заметил, как её голова упала на регулировку высоты ремня безопасности. Он сбавил скорость и осторожно, боясь разбудить, повернул лицо Даши в свою сторону, а потом нажал на кнопку и немного опустил спинку сиденья. Пусть поспит, ему тогда же спокойнее. Он совсем не знал, как вести себя в подобных ситуациях. Не умел успокаивать женщин, да и сам, когда услышал про аллергию, на мгновение испугался, как ребёнок. Ему вообще был чужд страх, он не привык К столь бурным эмоциям. Да и бояться-то ему давно нечего. Все, чем по-настоящему дорожил, потерял. А сегодня? Так с самого утра сам не свой. Вот дернул его черт изучать эту тему с предлежанием плаценты. Информации от врача, видите ли, ему не хватило. Сам начал копать. Проконсультировался у лучших акушеров-гинекологов страны. Но и этого оказалось недостаточно. Затем полез читать форумы. Ну а там, как всегда, ужасы. Да и только начитался на ночь и не смог заснуть, так как накатило непривычное волнение. Пока они ехали в клинику, тревога сожрала все нервные клетки. А когда он ожидал в коридоре вердикта, чуть пальцы себе на руках не переломал. И как назло, подтвердились самые худшие опасения. И вроде бы Геннадий Анатольевич нашел выход, рекомендовав кесарево сечение. Однако Егора это ни хрена не успокоило. Еще и Даша закатила скандал, обвинив его в обмане. А он сразу-то и понять не мог, чего она от него хочет. Ибо все мысли были сосредоточены лишь на ребенке и ее реакции на новость. Все врачи в один голос в таких случаях рекомендуют полный покой. Но им помочь и похоже может только Сницы. Егор попытался предпринять все необходимые меры для спокойствия Даши, однако она начинала выходить из себя при одном только взгляде на него. И что ему остаётся делать? Когда он увидел, в каком состоянии девушка вышла из этого шарашкиного кабинета у Зи, то сразу взбесился и несколько отарапел. Первым желанием было сжечь в его к чёртовой матери И он непременно бы это сделал, если бы Даша не остановила, но позже он обязательно вернётся к этому вопросу. Девушка очень сильно испугалась, она словно пребывала в шоке. Мужчина растерялся, так как совершенно не знал, как ей помочь, как успокоить. Он попытался её вразумить, как-то объяснить, что не бывает неразрешимых ситуаций, хотя на тот момент и сам не был в этом уверен. Ему тоже нужно было собраться с мыслями и хорошенько обо всём подумать. Мужчина въехал во ворота, поглядывая на Дашу. Девушка спала, не проснулась она даже тогда, когда он припарковал машину возле дома. Оставить здесь её, пусть ещё отдохнёт, или наоборот, разбудить, может, отнести в дом? В его голове начали с огромной скоростью мелькать самые разные мысли. Последний он сразу воспринял скептически. Не хватало ещё случайно надавить на живот, да не дай бог споткнуться с ней на руках. Егор решил, что пусть Даша полежит, пока сама не проснётся, а он тем временем подождётся наружа, заодно появится время спокойно поговорить с лечащим врачом.